«Я, мирный историограф, еще летом 1825-го Карамзин по просьбе молодой императрицы подобрал исторические справки о Таганроге, южном городе, куда собиралась царская фамилия. 1 сентября 1825-го историограф простился с Александром I, через день с царицей. Много лет спустя вышла из архивных тайников запись Карамзина,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 Запись, поражающая и смыслом, и краткостью. Царю, как видим, делается прямое, недвусмысленное предсказание. Впрочем, возможно, в ответ на его собственные предчувствия. Историк знает, что вот-вот нечто вспыхнет. А у царя уже доносы шервуда и Башняка о планах скорого восстания и цареубийства. Александр обещает. Но чего же на другой день после его отъезда к Рамзину Грустно, мрачно, холодно в сердце, и не хочется взять пера Дмитриеву. Больше с этим царем не виделся. 27 ноября, в разгар молебствия во здравие, во дворец примчался траурный гонец из Таганрога. Открыли завещание Николаю, присягнули Константину, получили отказ Константина, готовятся присягать Николаю, между царствия, какого ни бывало, со времен Карамзинского двенадцатого тома. Минуты роковые. Историк присматривается к странному притихшему Петербургу без императора. Вот уже целый месяц, как мы существуем без государя, однако все идет так же хорошо, или, по крайней мере, так же плохо, как раньше. Эти слова одного из разомасцев, сказанные при Карамзине, запомнил декабрист Александр Муравьев, брат Никиты. Для заговорщиков это еще один довод, что самодерцы вообще не нужны. Карамзин иначе думает, но притом разумеется, не скрывает своих опасений насчет ожесточенной России. В разговорах с императрицей-матерью и завтрашним царем Николаем приводят такие страшные подробности, и надо думать, исторические параллели с Годуновым, Лжедмитрием, Шуйским, так увлекся отрицанием, критикой правления Александра, что, согласно Погодину, Мария Федоровна просит историографа, пощадите сердце матери. «Ваше Величество», — отвечает Карамзин, — «я говорю, не только матери государя, который скончался, но и матери государя, который готовится царствовать». Вот таким был этот монархист, который не умел, не мог лгать во спасение и говорил любимым монархам страшные вещи — Да еще так писал про их предшественников, что в будущий декабре смертник восклицал «Ну, Грозный! Ну, Карамзин!» 14 декабря 1825 года с утра явился во дворец с дочерьми-фрейлинами. День присяги Николаю. Снаружи вдруг стрельба, крики, восстания. Историк видит оцепеневшего от страха Рокчеева и еще нескольких виновников, и мы нечего им сказать. Александра Федоровна, жена Николая, муляться. Мария Федоровна повторяет, что скажет Европа. Я случился подле них, чувствовал живо, сильно, но сам дивился спокойствию моей души странной. Опасность под носом уже для меня не опасность, а рок и не смущает сердце. Он должен все видеть сам, как в Париже 1790-го, в Москве, 1812-го. Идет на улицу, к Сенатской. Люди запомнили человека в парадном придворном мундире, без шляпы, с его статным ростом, тонкими благородными чертами, плавную спокойную походкой и развивающимися на ходу жидкими седыми волосами. Видел ужасные лица, слышал ужасные слова, и камней пять-шесть упало к ногам. Он ненавидит мятеж. но все же, явно удивляет самому себе, признается, все в том же длинном письме-отчете Дмитриеву, который мы только что цитировали. «Я — мирный историограф, алкал пушечного грома, будучи уверен, что не было иного способа прекратить мятеж. Из других писем и разговоров тех дней мы восстанавливаем горькие противоречивые чувства, одолевавшие Карамзина. Он, оказывается, уговаривал каких-то солдат или обывателей не бунтовать, разойтись. Другим бы это не сошло. Одному из таких агитаторов чуть череп не проломили прикладом. Историограф Алкал ждал пушечных выстрелов, не годовал, каковы преобразователь России, Рылеев, Корнелович, однако замешано, арестовано и множество своих. Прежде всего, близкие из близких — Никита Александр Муравьевы, Николай Тургенев. Он, правда, в Англии, но объявлен вне закона. Николай Бестужев, который один мог бы продолжать письма русского путешественника. Подписаны приказы об аресте Михаила Орлова, Кюхельбекера, переводившего историю на немецкий. В тюрьме и множество других старинных знакомых, читателей, почитателей, тех молодых людей, которые так жадно ожидали его историю, и которые там вычитали свое. В письме к неизменному Дмитриеву Карамзин надеется, дай бог, чтобы истинных злодеев нашлось между ими не так много. С же дней обеспокоен, что теперь раздолье будет для Рокчеевых, Магнитских, которые станут восклицать, мы же говорили. Декабризма Карамзин решительно не принимает, но он историк, трудно не заметить широких причин, глубоких основ. Карамзин, каждый бунтовщик готовит себе эшафот, что ничего не доказывает, отвечал Никита Муравьев. Пришло время эшафота. Карамзин, предадим, друзья мои, предадим себя во власть проведению. Оно, конечно, имеет свой план. Муравьев, революция была, без сомнения, в его плане. Нечестному легко помнить одно, забыв «Желаю забыть другое. Честному человеку невозможно. Я только зритель, но устал душою», — жалуется Карамзин, «а вось скоро возвращусь к своей музе-старухе». Но в историю, в 17 век, теперь не скрыться. К тому же в течение 23 лет работы над историей, древность и современность в каждом томе привыкли к смешению. Главные свои слова о 14 декабря и декабристах Рамзин произнесет очень скоро. «Заблуждение преступления этих молодых людей — суть заблуждения преступления нашего века. И если так, значит, прав был Никита Муравьев — революция в плане проведения, ведь заблуждение века не могут быть случайностью, простым злым умыслом одного, десятерых, они в природе вещей. И если так, надо на всю русскую историю давнюю-недавнюю, взглянуть по-иному, заметить то, что высветилось в минувших веках от вспышки 14 декабря. Опять что-то не сходится в ответе, как и должно быть. Честному человеку менять свои убеждения значит менять жизнь. Если же сил не хватает — умереть.